Глава 16. Ральфу удалось завести старенький Oldsmobile, но потребовалось бы несколько минут, чтобы доехать до городской больницы, расположенной в восточной части Дели. Каролайн понимала сомнения Ральфа по поводу его водительского мастерства и пыталась посочувствовать, но по натуре она была импульсивной, тропыгой. Даже годы не смогли смягчить это качество её характера. В дальних поездках она никак не могла удержаться от упрёков. Поначалу Кэролайн молча выжидала, выбирая подходящее время для критики. Если её особенно выводило из себя скорость их передвижения, она интересовалась, поможет ли ему клизма, чтобы справиться с запором. Она была мила, но с язычком острее бритвы. Поощряемый такими замечаниями, Ральф всегда предлагал Никогда не испытывая злобы и раздражения, поменяться местами предложение Кэролайн всегда отклоняло. Она считал, что дело мужа вести машину, а жена должна вносить в это занятие здоровый критицизм. Ральф ждал, что Луиза тоже начнёт отпускать колкости по поводу скорости либо его неуклюжей манеры вождения, но она ничего не говорила, просто сидела на том самом месте, которое прежде занимала Кэролайн, и держала на коленях сумочку. как и кэрлы клин не света неоновые вывески магазинов фонари светофоров радугой скользили по лицу Луизы и её тёмные глаза были холодны и задумчивы после смерти Розали она рыдала на взрыв прося Ральфа опустить жалюзи первым импульсом Ральфа Было желание броситься на улицу, пока Джо Уайзер не успел уехать, попросить Джо быть очень осторожным, рассказать ему, что когда сегодня вечером он будет вынимать вещи из кармана брюк, то не досчитается дешёвой расчёски. Невелика потеря. Люди постоянно теряют расчёски. Однако на этот раз потеря просто огромна, потому что под колёсами машины может оказаться и сам фармацевт «Слушай меня, Джо, слушай внимательно. Тебе необходимо соблюдать крайнюю осторожность, потому что из зоны гиперреальности поступило много новостей, и все они исходят от темных сил». Однако могли возникнуть и проблемы. Самая большая из них заключалась в том, что Джо Уайзер, столь любезно организовавший Ральфу прием, как у пунктуристу, мог подумать, что старик спятил. И кроме того, как человек может защитить себя, от создания, которую он даже не видит. Поэтому Ральф опустил жалюзи, но до этого в последний раз взглянул на человека, сообщившего ему, что обычно его зовут Джо Уайзер, потому что теперь он стал старше и мудрее. Ауры оставались на месте, поэтому Ральф увидел, что яркая оранжево-жёлтая верёвочка Уайзера цела и тянется вверх от его макушки. Значит, с фармацевтом пока всё в порядке, по крайней мере, в данный момент. Ральф проводил Луизу в кухню и сварил кофе, чёрный и очень сладкий. Ведь это он убил собаку, спросила Луиза, обеими руками поднося чашку к губам. Разали убила лысоголоватая тварь. Да, но не думаю, что именно вечером. На самом деле он проделал это ещё утром. Почему? Почему? потому что ему такое под силу мрачно ответил ральф это единственная причина которой руководствуется чудовище просто потому что ему такое под силу луиза смотрела на ральфа долгим оценивающим взглядом затем в глазах её появилось выражение облегчения ты это выяснил Я должна была бы догадаться в ту самую минуту, когда увидела тебя сегодня вечером, и я догадалась бы, будь мой ум не занят тысячей других мыслей. Выясню. Ну, до этого мне ещё очень далеко, но несколько идей всё же появилось. Выза, ты съездишь со мной в больницу? Конечно. Хочешь повидать Билла? Не совсем уверен, кого именно мне хочется повидать, может и Билла, а может быть и его друга Боба Полхерста. Возможно, даже и Джимми Вандермеера. Ты это знаешь? — Джимми Вандермеера? Конечно, знаю. А еще лучше я знал и его жену. Она играла с нами в покер, умерла от сердечного приступа, так неожиданно. Луиза замолчала, уставившись на Ральфа темными испанскими глазами. — Джимми в больнице. — О, Боже, у него рак. Болезнь обострилась. — Да, он лежит по соседству с приятелем Билла. Ральф пересказал Луизе утренний разговор с Феем и сообщил о записке, оставленной на столике площадки для пикников. Он подчеркнул и странную связь между палатами и их обитателями Полхерст, Джимми Вандермейер, Кэролайн и спросил, не считает ли Луиза это простым совпадением. «Нет, в этом я уверена». Она взглянула на часы. Пойдем, время посещения заканчивается в половине десятого, так что нам следует поторопиться. Теперь, когда они свернули на Hospital Drive, снова ты забыл включить огни поворота, любимый, прокомментировала бы Кэролайн. Ральф взглянул на Луизу, вцепившуюся в сумочку. Ауры её он не видел и поэтому не знал, как она себя чувствует. Луиза кивнула. Нормально. Не очень хорошо, но нормально. Не беспокойся обо мне. Но я волнуюсь, Луиза, подумал Ральф. Очень. И, кстати, ты видела, как доктор номер 3 вытащил гребёнку из заднего кармана брюк Джо Уайзера? Глупый вопрос. Конечно же, видела. Высой карлик хотел, чтобы она увидела, хотел, чтобы они оба заметили. Вопрос заключался в том, какое значение Луиза придавала поступку уродца. Что тебе известно на самом деле Луиза, каким выводом ты уже пришла? Мне интересно, но спрашивать я боюсь. В четверти мили от основной дороги виднелось приземистое кирпичное строение центр помощи женщинам. Множество фонарей. Раль был уверен, что это нововведение. Освещали газон. Двое мужчин разговаривали из стороны в сторону. Их фигуры отбрасывали гротескно удлинённые тени. Скорее всего, охранники. Ещё одно новшество, ещё одна соломинка в этом дьявольском мире. Раль свернул налево, не забыв включить габариты, и аккуратно въехал на подъём, ведущий в многоуровневый больничный гараж. Вверху дорогу перекрывал оранжевый шлагбаум. Остановитесь, пожалуйста, и купите билет, гласила табличка. Ральф помнил времена, когда в таких местах ещё работали люди, делая их менее жуткими. Казалось, такие дни никогда не пройдут, вдруг мой подумал Ральф, опуская стекло и бросая мелочь в автомат. Ральф, хм, он старался не задеть припаркованные с обеих сторон машины. Ральф знал, что проходы достаточно широки, понимал это умом, но нутром чувствовал абсолютно иначе. Вот бы Керлин позабавилась надо мной. С чувством смущённого восхищения подумал Ральф: "Мы приехали сюда по делам или прохлаждаться? Минуточку сейчас припаркую эту штуковину". Он миновал несколько отделений достаточно больших, чтобы припарковать Олц, но ни одно из них не вселяло в Ральфа уверенности. На третьем уровне он наконец-то отыскал три свободных отделения подряд, на них при желании можно было разместить целый танк. Поставил машину посередине и заглушив мотор, повернулся к вызи. Сверху и снизу раздавалось урчание моторов, но местонахождение их невозможно было определить из-за эха. Оранжевый свет, наглый, проникающий во все закоулки, ставший столь привычным в подобных местах, Слоем ядовитой краски ложился на их лица. Луиза не отводила глаз. Веки её припухли от слёз, пролитых о Розали, но взгляд оставался спокойным и уверенным. Раль был поражён, насколько сильно изменилась женщина с того времени, когда сегодня утром он встретил её рыдающей на скамейке в парке. Луиза, подумал он, Если бы тебя сейчас увидели твой сын и невестка, они с криком умчались бы прочь, и не потому, что у тебя пугающий вид, а потому что женщины, которую они решили сопровождать в Riverview Estate, больше не существует. Ну же, слекал улыбнувшись, подзадорила его она. Будешь говорить или предпочитаешь только смотреть? Ральф, обычно осторожный в высказываниях, бездумно выпалил: Первое, что пришло в голову, я предпочтаю съесть тебя как мороженое. Луиза улыбнулась. Позже мы проверим, какой у тебя аппетит на мороженое, Ральф. А пока объясни, почему ты привёз меня сюда, и не говори, что не знаешь, потому что я уверена в обратном. Ральф прикрыл глаза, сделал глубокий вздох и взглянул на Луизу. Думаю, здесь мы найдем двух лысоголовых приятелей, тех, которые навещали Мэй Лочер. Если кто-то и может объяснить происходящее, то только они. А почему ты решил, что встретишь их здесь? Здесь у них имеется работенка. Двое мужчин, Джимми Вандер Мейер и друг Билла, умирают бок о бок. Мне следовало бы понять, кто они такие, что они делают. В ту же секунду, когда ребята из скорой помощи вынесли на носилках миссис Лочер, прикрытой простынёй. И я понял бы небуть этой проклятой усталости. Достаточно был одного взгляда на ножницы. Но вместо этого я тянул до сегодняшнего дня, да и то мне помогла фраза, оброненная племянницей мистера Полкерста. И что же она сказала? Что смерть, глупа, акушерку слишком медленно перерезающую пуповину, давно бы уволили за профессиональную непригодность. Это заставило меня вспомнить миф прочитанной в начальной школе, когда я еще не мог по достоинству оценить разнообразных богов, богинь и значение троянского коня. Это притча о трех сестрах. Греческих сестрах. Или, возможно, судоподобных сестрах. Черт, не спрашивай меня, я и огни поворота забываю включить. В общем, эти сестры отвечали за течение человеческой жизни. Одна из них плела нить и Вторая решила, какой длинный та будет, ты ещё не догадываешься, вы? Конечно, нервно выкрикнула женщина, верёвочки от воздушных шариков. Ральф кивнул. Да, верёвочки. Не помню, как звали первых двух сестёр, но я никогда не забывал имя третьей Атропос. Согласно легенде, её работа заключается в перерезании нити, которую первая сестра придёт, а вторая отмеряет. С ней можно спорить, умолять, но это ничего не меняет. Когда она решает, что пришло время отрезать, она режет. Луиза согласно кивнула. Я знаю эту легенду. Не помню, прочитала ли я её сама или мне кто-то рассказал, когда я была ещё ребёнком. И ты считаешь, что так происходит на самом деле, Ральф? Только вместо судьбоносных сестёр появились высоголовые братия. И да и нет. Насколько я помню легенду, все сёстры были по одну сторону из одной команды, и то же самое чувство у меня возникло в отношении двоих мужчин, выходивших из дома вместе с Лочен, давние партнёры, уважающие друг друга, но третий приятель, тот, которого мы видели сегодня, не похож на них. Я считаю, что доктор номер 3 негодяй и мошенник. Улыбка запоёжилась, театральный жест ставший естественным лишь в самом конце. «Как он ужасен, Ральф! Ненавижу его! И я не виню тебя!» Ральф потянулся к ручке дверцы, но Луиза остановила его прикосновением. «Я заметила, как он кое-что сделал!» Ральф повернулся и посмотрел на женщину. С ухо хрустнули шейные позвонки. Он отлично знал, что именно сообщить ему Луиза. «Он обыскал карман мужчины, сбившего Розали», — сказала она. Пока мужчина стоял на коленях перед собакой, чудовище залезло ему в карман и вытащило к ребёнку опанаму, которую носит лысоголовый. Уверенно, она мне отлично известна. Ральф продолжал смотреть на Луизу, судорожно сжавшись, надеясь, что её воспоминания не пойдут дальше. Ведь это панама била, Ральф кивнул. Луиза прикрыла глаза. О боже! Как ты, Луиза, ты в состоянии идти? Да. Луиза открыла дверцу. Но давай действовать быстрее, пока я не растеряла всю свою решимость. Дай мне знать, когда это произойдёт, ответил Ральф Родерс.